Глава 15. Некоторые особенности имперской бюрократии. Заговорил хрен в колпаке. Голос у него был скрипучий, как будто под капюшоном вместо головы был старый проигрыватель громпластинок. Речь он вел вроде как на русском, но на той ее части, которая автоматически сливалась для меня в белый шум. Согласно циркуляру номер 74 дробь 19, таким образом из директивы тайного уложения следует параграф 17 под пункт «Д» бла-бла-бла. Я почувствовал, что начинаю тихо сатанить. Перевел взгляд на ощетинившиеся пулеметными стволами шагоход, потом на клубы вонючего дыма из щели люка. Глянул на Натаху, потом на Гиену. В принципе, если мы сейчас быстро сорвемся и нырнем обратно в подземелье... А черт Стас же еще! Он валялся мешком возле ног Натахи и все еще закрывал лицо руками. Даже если он и может двигаться, то не факт, что сообразит, что я предлагаю. Гиена косо смотрел на меня, уже, кажется, сообразив, что именно я задумал. «Там под землей целый лабиринт». Есть шанс как-то затеряться и вылезти совсем в другом месте. Этот же на своей платформе откуда-то выбрался, значит, есть другие выходы. Людей в колпаках у него явно немного. Кроме того, они сейчас заняты пожаром и прочими неведомыми повреждениями, которые Натаха там учудила своими гранатами. Хрен в колпаке продолжал свою скрипучую лекцию и вроде пока даже не собирался закругляться. Я попытался снова вникнуть, но удалось понять только что-то вроде «раз вы подписали этот договор, то по куче всяких крючков в бюрократической магии попадаете в безраздельную собственность Демидовых, а раз такое дело, не извольте дергаться, сложите лапки вместе, чтобы на вас было удобнее натянуть кандалы» ежели посмеете сопротивляться, то ждет вас серый дождь, 33 египетские казни и венец безбрачия до седьмого колена. Честно говоря, меня пока вся эта канитель с чернильной магией не очень убеждала. Честно говоря, меня пока вся эта канитель с чернильной магией не очень убеждала. Я пока что ни разу не видел последствия нарушенных договоров, так что пока даже не знал, как к этому всему относиться. Меня и так уже вписали в какую кабалу с матониным, хотя я вроде нигде никаких подписей не ставил. Захотелось стряхнуть головой посильнее, чтобы из ушей высыпались все эти канцелериты. Так я глянул еще раз на люк. до него метров 10 3 три... до него метров десять. Три прыжка, потом выдернуть лом и нырнуть в люк. Несколько секунд. Там лестница, лучше ее перепрыгнуть. пять 7 секунд на все про все. И еще гиена и Натаха. Гиена может не успеть, он выглядит откровенно не очень. Успеет хозяин среагировать и скомандовать шагоходу, чтобы залил нас градом пуль. Ну... Оба глаза хозяина, больной весь в красных прожилках, человеческий, и холодная стекляшка роботизированной половины смотрели на меня. Насмешливо и с чувством явного превосходства. Надо бы, чтобы он как-то отвлекся, надо как-то его отвлечь, надо как-то... Бум! Шевелящая ржавыми пальцами механическая лапа вдруг разлетелась на обломке коричневую пыль, болты и шестеренки. Я недоуменно посмотрел на свои руки и успел даже подумать, что, может, это я что-то случайно сотворил от переизбытка чувств. Хрен в колпаке вскрикнул и повалился на бок. Живой. Просто его стукнуло железкой по коленке. Бум! Теперь разметало дырявый каркас старой машины. Нет, это точно не я. Тогда кто? «Нехорошо, месье Панфил, некрасиво», — заявил поднявшийся в невеликий полный рост новый участник театра, пока еще не совсем боевых действий. Выглядел он здесь совершенно неуместно, в сером костюме и даже каком-то подобии галстука. Костюм, правда, был далеко не первой свежести, видимо, спать его хозяину приходилось в самых, что ни на есть, спартанских условиях, вроде синовала или вообще стога в поле. «Ты пытаешься одним махом загробастать то, что тебе и не принадлежит вовсе. Смотрите, как кто пожаловал. Синюшные губы хозяина сложились в мерзкую улыбочку. Металлические зубы делали ее еще менее привлекательной. «Что ты там бормочешь, я не пойму». «Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания, гостеприимен, как всегда». Серый костюм без всякого страха подошел ближе. Лучи солнца вокруг него как-то странно преломлялись, будто он шел в прозрачном пузыре, правда почти невидимом. «Мсье Панфил, я тут пробегал мимо и заметил у тебя тут одного парня, которого я давно ищу». «Ты же Богдан Лебовский, верно?» Я в этот момент был занят тем, что материл себя за упущенную возможность прыгнуть в люк. Как раз ведь был тот самый момент, когда железяки на свалке начали взрываться. Поэтому обратил внимание на то, что этот тип разговаривает со мной далеко не сразу. «А?» — выдал я один из своих самых красноречивых ответов. «Да, точно, никакой ошибки». Серый костюм сделал какое-то неуловимое движение пальцами. Моих скудных познаний в магии пока что не хватило на то, чтобы определить, что именно за магию он применил. Спецэффектов не последовало, так что, наверное, это была какая-то опознавалка». «Давай-ка за мной, парниша, в дикой пустыне тебя уже заждались». «А ну стой, шустрый!» — зло бросил хозяин, поднимая механическую руку. «А то что, мосьё Панфил?» Серый костюм резко остановился, глаза его угрожающе полыхнули ярко зеленым «Натравишь на меня этого неповоротливого бегемота? Или у тебя тут еще что припрятано?» «Никого я тебе не отдам!» «Прошипел хозяин, если твоя бесноватая баба хочет кого-то заполучить, пусть сама приходит и торгуется, а не халуев своих отправляет». Колпак резко выбросил руку вперед. Струя пламени ударила в сторону серого костюма, но, наткнувшись на невидимую преграду, погасла, не достигнув цели. «Ах, вот какой разговор ты предпочитаешь!» Светящиеся зеленые глаза костюма сузились. Он сложил пальцы неполной звездой, потом вывернул ладони. Но тут грохнул выстрел. Парня в костюме швырнуло на землю, но его заклинание успело сработать. Раздался скрежет, платформа с хозяином накренилась и повалилась на бок. Колпак не удержал равновесия и скатился вниз прямо под ее падающий борт. Противно захрустели ломающиеся кости, колпак нелюдски заорал. «Ходу отсюда, ходу!» Раздался из зарванного парусинового крыла вопль Марьяна как этот жирный парень подобрался к нам так близко, и откуда у него дробовик, обдумывать было некогда. Он все-таки местный, мало ли у кого какие секреты. Натаха тоже, очевидно, приняла такое решение. Наклонилась, рванула за руку и пояс Стаса и закинула его себе на плечи, а Гиена и я явно подумали об одном и том же и бросились к накренившейся платформе, на которой сидел хозяин». Если этот кадавр все-таки сумеет отдать команду своему ручному шагоходу, то убежать мы не успеем. Гиена успел первым. Он ухватился за один из рычагов, подтянулся и оседлал кресло хозяина. Его здоровенный кулак впечатался в еще живую часть лица. Механическая рука пришла в движение, я прыгнул вперед, ухватился за нее, и мы все трое кубарем покатились с платформы вниз. Зараза мог бы и пристегнуться чем-нибудь к креслу. «Ты еще пожалеешь, что не остался у меня, дурак!» Прошипел мне прямо в лицо хозяин, прежде чем оба его глаза погасли. Умер. «Да быстрее же вы! Сейчас эти изо всех щелей полезут!» Снова заорал Марьян. Я с трудом освободил свой рукав от вцепившихся в мою куртку закостеневших механических пальцев. Почти на автомате выхватил из ножен нож и несколько раз вогнал его в бок хозяину, с живой стороны. Тут гиена схватил меня за шкирку и оттащил от платформы. Бум! Низкий гул ударил по ушам. Или что-то взорвалось под землей, или это была какая-то магия. В ушах зазвенело, голова наполнилась ватой. Я пригнулся и побежал, петляя, в сторону ближайшего выхода с этой механической свалки. Натаха бежала впереди, на плечах ее безвольным мешком подскакивал Стас. «Стой! Помогите!» Раздался слабый голос, шевельнулась рука в сером. «Серьезно? Этот хрен в костюме еще жив? Он же получил заряд из дробовика в грудину!» «Бум!» Земля содрогнулась. Нагромождение металлической рухляди справа расползлось, конструкция из арматуры падая чуть не сбила меня с ног. «Да и хрен с ним, с этим миссионером из дикой пустыни! Надо выбраться с этой дурацкой свалки, не растеряв собственных рук и ног!» Я перевел дух только когда скрылся за деревьями. Оглянулся на свалку. Громоздкая махина шагохода снова пришла в движение. Но, к счастью, не по направлению к нам. Там все еще продолжало скрипеть, скрежетать и шевелиться. Эх, покопаться бы здесь в спокойной обстановке. Наверняка столько интересного можно найти, чтобы приспособить к моей шишиге. «Давайте уходить, пожалуйста». Марьян тяжело дышал, при взгляде на него казалось, что толстяк вообще сейчас грохнется в обморок, лицо покрыто красными пятнами и мокрое от пота, губы дрожат, колени подгибаются. «Хозяин должен быть мертв». «Нож в печень мало кто переживает», — сказал я. «Его уже пытались убивать раньше», — уклончиво ответил Марьян. «Откуда ты взял дробовик?» Я посмотрел на висящее на его плече оружие, похожее на антикварная, с художественной резьбой на прикладе и замысловатой гравировкой. «Украл», — хмыкнул он. «У нас, правда, совсем нет времени на разговоры. Сейчас здесь будут все его прислужники, а они колдуны. Заметят, не скроемся тогда». Определенный резон в его словах был. У нас на руках полудохлый Стас и раненый Гиена. Я, если напрягусь, смогу выдать тоже что-то магическое, но вряд ли справился бы с тем огнеметом, который колпак выдал. Загорюсь, как свечка, вякнуть даже не успею. Вот только экспедиция эта, получается, ничего нам не принесла, кроме обозленных обитателей свалки близ Белобородова» и этот еще хрен в костюме из Дикой пустыни. Бум! Свалка снова содрогнулась, меняя очертания груд металлического хлама. «Мне кажется, им там не до нас сейчас», задумчиво сказал я. «Там под землей что-то взрывается, похоже». «Слушай, Богдан, я клянусь тебе рассказать все, что я знаю, только давай сматываться, а то рассказывать будет некому». Марьян натурально взмолился, даже руки лодочкой сложил. «Хорошо, тебе лучше знать», — я кивнул. «Отходим к машине, если ее не угнали еще, конечно». Шишига оказалась на месте. «Именно в этом виде, в каком мы ее с Натахой и бросили, даже груз уцелел, не позарились». Прислужники хозяина в высоких колпаках на вишневый сидр и копченые колбасы трех видов. Натаха скинула Стаса в траву. Тот сжался в комок и не смотрел на нас. Кажется, никаких серьезных повреждений на нем не было, он мог бы и своими ногами идти. «Поднимайся давай, я вижу, что ногами ты шевелить можешь», — сказал я, легонько ткнув его ботинком в бок. «Не знаю, что за дела вы с этим Панфилом крутите. Натаха, свяжи его, пожалуй». На всякий случай. Нет, пожалуйста, я все расскажу, честно. Стас поднял голову, но потом сжался еще сильнее и попытался отползти в сторону. «Эй, спокойно, Стас!» — сказал я, откупорив бутылочку сидра. «Блин, вот понимаю, конечно, что не время. Лучше бы нам сейчас вскочить в машину и нестись на всех газах до каких-нибудь более цивилизованных мест. А то какой-нибудь шагоход нас сейчас в два счета догонит и нашпигует полным боезапасом из всех стволов. Но пить хотелось ужасно!» И привкус хотелось изо рта прогнать мерзкий. «Я же не пристрелить тебя предложил, а всего лишь сделать так, чтобы ты случайно себе же и не навредил. У тебя какая-то душевная травма. Ты можешь наделать каких-нибудь глупостей». «Меня обманули!» — выкрикнул Стас. «Охотно верю, такое случается!» Как можно более мягко сказал я, осторожно приближаясь. «Встать можешь? Надо уезжать. Они наверняка за нами погонятся!» Задыхаясь, проговорил Марьян. «А ты чьих будешь-то, упитанный?» Спросил гиена, забираясь в кузов. «Потом расскажу. Давайте и в самом деле отъедем отсюда подальше, пока по нашему следу все имеющиеся в деревне шагоходы не запустили». «Натаха, свежи нежно нашего нанимателя, а то он». Стас неожиданно вскочил и понесся обратно в сторону деревни. Натаха рванула следом, нагнала его в несколько скачков и повалила на землю. Хрупкий Стас проявил внезапную прыть, отбивался прямо как лев, успел даже нанести Натахе один удар. Правда, она не то, чтобы обратила на него внимание. Несколько секунд, и руки Стаса были выкручены за спиной, а лицом он уткнулся в неудачно случившийся по соседству с местом схватки муравейник. «Не дергайтесь, ваше благородие», — сказала Натаха, стягивая его запястье куском веревки. «Когда она успела его взять?» «Наверное, сразу же схватила, когда я еще в первый раз сказал, что его связать надо». «Так, грузим нежно Стаса в кузов», — скомандовал я. «Только чур». «Никакого рукоприкладства, совсем всем уважением, ясно, гиена?» «Эй, а чего сразу я?» Набычился бородатый здоровяк, потом не выдержал и заржал своим мерзким, кашляющим, не предвещающим ничего хорошего. Кашлем. Да ладно, не ссы, Боня, пальцем этого мозгляка не трону. Натаха снова подняла Стаса с земли. Бережно, но не особо тщательно стряхнула с него на ползших мурашей и действительно почти нежно положила того в кузов. Потом запрыгнула туда сама и передвинула поудобнее на мягкое. Я кивнул Марьяну на кабину. «Со мной поедешь», — сказал я. Тот со всей возможной суетливостью и торопливостью полез в кабину. Я в пару глотков допил сидр и отшвырнул бутылку в кусты. Нехорошо мусорить, но сейчас мне меньше всего хотелось думать о зеленой повестке. Если погоня и была, то она здорово опоздала. Пробираясь на максимально возможной скорости через ухабы бездорожья, я то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, все время ожидая увидеть неуклюжий силуэт шагохода. Но пока нам везло. «Ну давай, Марьян, рассказывай уже, что ты там хотел рассказать», сказал я, когда мы выбрались на более или менее ровное место. Ох, дыхание он уже восстановил, а вот красные пятна на лице все еще пламенели. «Даже не знаю, с чего начать». «Спасибо, что взял с собой. У меня были сомнения на твой счет, но ты нас спас, так что...» Я на секунду выпустил руль и развел руками. Шишигу тряхнула. «Давай начнем с самого простого. С дробовика. Как тебе удалось прибрахлиться такой красивой игрушкой за столь короткое время?» «Ну, рядом с тем местом, где вы меня оставили, есть сторожка хозяина», сказал Марьян. «Там гляделка бродит и лупалка над дверью». «Приближаться нельзя под страхом смерти. Но мне уже в любом случае было не жить. Если бы вернулся, меня бы Вера первым делом хозяину бы скормила. Так что как только вы ушли, я решил, что можно и поживиться, чем получится. А потом вы долго не возвращались, и я пошел вас искать. Ну и там этот. Только, кажется, я его не убил». «Ага, мне тоже так показалось», — кивнул я, объезжая кочку. «Где-то уже скоро должен быть уцелевший участок старого белобородовского тракта, если память мне не изменяет». «Ага, вот и два столбика с почти выцветшими полосками». «Я хотел сначала в хозяина пальнуть, но не смог». Лицо Марьяна стало понурым. «Да и я слышал, что пули его не берут, а этого в сером я и раньше уже видел, только не знаю, кто он». «Да, план, конечно, был такой себе», — хмыкнул я. «Можно было сначала подождать, когда он посильнее навредит хозяину». «Но так тоже неплохо получилось. Он бы меня заметил тогда», — резонно возразил Марьян. «Прихлопнул бы чем-нибудь, чтобы не мешался, и все тут». «Слушай, Марьян, а чего ты сам не сбежал?» — спросил я. «Что за прикол? Тут всего-то километров двадцать за день бы до Томска добрался. Даже без припасов можно запросто в поход пуститься». «Я пытался». Марьян вздохнул. «Но только не получилось у меня. Все дороги приводили обратно». «Ммм...» Я глянул на посмурневшего еще больше толстяка. «Это почему так? Дороги не знаешь или поймали?» «Да знаю я дорогу!» Марьян вздохнул и махнул рукой. «С детства карты рисовал, как добраться до Томска или хотя бы до Егорьева. Главное, чтобы сейчас, как тогда, не получилось».